Эпилог. Я думала, что удивлю родителей своим преображением, но не рассчитывала, что они удивят меня. Оказывается, когда мои чары спали, то и защита домика, и изоляция темных фей, моих настоящих родителей, кончились, и перед ними встал выбор – либо объединять сознание, либо жить дальше вчетвером. Последнее они сделали, и теперь я получила сразу четырех родителей, которые попарно одновременно охали, ахали и вздыхали над моими изменениями и расцеловывали так, что двух щек не хватало. Зато в этом объединении был один невероятный плюс. То, чего не знали одни родители, знали другие». Поэтому я несколько часов расспрашивала за чашечкой чая, как же так вышло, что тёмные феи впали в немилость. Оказалось, всё как я и думала. Из-за особенностей принимать облик другого человека феи сначала стали использовать, а потом и сами феи стали извлекать пользу из своей силы преображения. И так было, пока дело не коснулось сильных мира сего, и те не поняли, как их облапошили, заменяли их родных, любимых, чтобы жить рядом в роскоши и достатке. И даже некоторые темные феи шли на страшное, избавлялись от зазноб мишеней, навсегда убирая со своего пути. Именно тогда все пострадавшие объединились и начали истреблять тёмных фей во всех мирах. Единицам удалось выжить. Кто додумался либо расколоть душу, либо прибавить к своей душе части чужих? «Значит, вы подстраховали меня с самого детства?» — уточнила я. «Как только ты родилась, мы заказали у мага особые чары». но только спустя пять лет мы смогли наложить их на тебя. Именно поэтому мы жили в такой глуши?» — спросила у приемных родителей, оглядываясь. «Да. А вы не боитесь, что вас поймают?» — спросила у настоящих родителей. «Многие уже не знают, кто такие темные феи, и даже не распознают ауру, если умеют видеть. Только носители древней магии, но откуда они в здешних местах?» Родной отец показательно посмотрел по сторонам, и я согласно кивнула. Здесь и раньше было совсем мало соседских домов, а теперь и те пустовали. Глухомань, дикая природа, лес, поле, река. Красота и скука смертная, особенно после ритма большого города. За неспешными беседами я провела целый день, стараясь не думать о догаре, усиленно гоня мысли прочь метлой. Но не помогло. Стоило услышать скрип половицы, как я резко поворачивала голову в ту сторону. По траве шаги, я тут же смотрю, не идет ли он. И так прошло три дня и три ночи. На четвертый день сердце уже просто жалобно выло, но я перестала обращать внимание на шорохи. Поэтому, когда кусты особенно сильно зашумели, я даже не дернулась, не хотела опять расстраиваться, что никого не увижу. — Смотрите, даже не ждет! — тихо сказал Дагар, закрывая мне солнце, которое стало светящимся ореолом вокруг его головы. Этакое рогатое солнце. Я даже протерла глаза, подумав, что уснула на садовых качелях, и все это мне снится. «Как ты узнал, где я живу?» «Я чувствовала сейчас себя перед ним голой, незащищенной, уязвимой. Я не грозная касс, не его любимая толстушка. Тогда что он пришел?» «Рай привел!» Дагар пожирал меня глазами, но не тело, а будто заглядывал в самую душу. — Правда, сначала провел триста тридцать три испытания? — Зачем? — захлопала глазами я. — Как зачем? — сказал, семейная традиция такая. — Испытание добра молодца родной невесты. — Конечно, привел, а то ты бы еще два столетия искал. Вмешиваясь, проворчал гомункул, вылезая из кустов. «Зачем ты пришел? Ты ведь видишь, я не твой идеал!» — растерялась я, а щеки полыхали огнем от слова «невеста», сказанного горгулом вскользь. «Ты не поняла. Я с тобой, Кассандра. Навсегда. Мне все равно, как ты выглядишь. Ты та женщина, которая на минуточку наставила мне рога». которую я люблю и без которой моя жизнь теряет смысл. Грозная ты или красотка, темная фея или гномиха, я люблю тебя, и другая мне не нужна. И тут Дагар встал на одно колено и протянул перчатку грозный касс. — Открой, — тихо попросил он, поджал губы, нервничая. Я разжала пальцы бойцовской перчатки и увидела там колечко. Оно зачарованное, как и ты, волшебное, как хозяйка. Оно не имеет размера, не имеет одного веса, и каждый раз разное. Но внутри оно всегда одно, такое, каким сотворил творец». Я взяла кольцо в руки и рассмотрела причудливый узор и россыпь камней. Невероятно красиво. Я хочу просыпаться с тобой, какой бы ты ни проснулась. Целовать тебя, в каком бы ты настроении ни была. Хочу любить тебя каждую секунду своей жизни. Не делить ни с кем. Я прошел триста тридцать три гомункуловских испытания, не проранив ни слова протеста. Можешь спросить, Рая? Подтверждаю. Важно кивнул гомункул, стоя неподалеку и смахивая скупую слезу. Я готов скручивать для тебя нечисть в шарике собачки или же приводить ее тебе на сеансы маникюра. Все, чтобы ты не скучала, все, чтобы ты не пожелала. Только одно прошу. «Выходи за меня замуж!» Внутри словно рассвело мое маленькое, личное солнышко и стало так тепло-тепло, что улыбка сама расплылась на моем лице, и я сказала, «Я уже выкуп взял, соглашайся!» Тихо сжав губы, пробормотал гамункул нагло влез в мою идеальную картинку. Но я ослепительно улыбнулась Дагару и сказала. Да, и Горгул тут же встал на ноги, осторожно, будто боялся потерять больше своей жизни, взял пальчиками кольцо и одел мне на палец. «Ес! Клубешник мой!» — потер пальцы предприимчивый наглец. «Что? Вот умеет момент испортить, дорогая!» Я все равно хотел строить новый, чтобы ты не грустила о грозный касс. Дагар обхватил мое лицо двумя ладонями и нежно повернул голову, тут же вернув внимание себе. И да, я хочу знакомиться с родителями. — Ты уверен? — Конечно. Что, я пару взрослых людей не выдержу? — А четверых? — осторожно уточнила. — Четверых? Мне показалось, или на этом вопросе Горгул нервно сглотнул, а потом приободренно заявил. Да без проблем. Через месяц мы играли закрытую от глаз свадьбу в старом клубе. Я выходила замуж в ушитом костюме грозный касс, а Дагар в красных труселях поверх строгого черного костюма. Это был день памяти тому памятному дню, когда Горгул первый раз почувствовал, как я наставила ему рога. Гомункул Рай, как нынешний хозяин клуба, принарядился в щегольский белый костюм и чуть не лопался от важности, делая замечания персоналу. В общем, развлекался по полной. На церемонию мы пригласили только самых близких, и теперь любовались немного расстроенной мордашкой фавола, как всегда саркастичной улыбкой жнеца Арса и зубоскаленьем его двух псов, на одного из которых был надет тугой намордник. А еще удивлялись предприимчивой жилке гнома, который зачем-то развернул сувенирную лавку с нашими с Дагаром фигурками. И только когда в торжественной обстановке произнесли клятвы и слились в поцелуи, а двери с шумом отворились, впуская толпу фанатов в грозный касс, мы смекнули, что звать гнома на свадьбу – крайне рискованное дело». что делать я не грозная касс я так не выгляжу они же меня порвут что ее сценический костюм надела поделилась с горгулом переживаниями на что горгул показал на плакат смотри там уже показаны в картинках твои метаморфозы не знаю что придумал гном на этот раз но голова у морфия работает что надо пожалуй возьму его своим финансовым директором в новый клуб ты что «Он нас разорит!» «Точно! Это же гном!» «Нет, тогда пусть занимается рекламой!» «У него это хорошо получается!» Горгул посмотрел на всю приходящую толпу и гору подарков, которая росла на глазах у ринга, и присвистнул. «Они тебя любят, Касс! Любой!» «Так же, как и я!» Я посмотрела сквозь слезы на толпу фанатов и вскинула кулак кверху, как всегда, делала грозный акс И я вас люблю И толпа взревела